Глава 23. Роман мчался на всех парах в клуб. Он, наконец, собрал нужную сумму для первого взноса и даже не хотел думать, как ему теперь жить и отдавать долги. Десять тысяч долларов были одолжены, хоть и на неопределённый срок, но всякое может случиться. Если с Лиле ещё можно будет как-то договориться, то с Антоном. Для Романа он был тёмной лошадкой. В свете последних событий, когда начал рассказывать о Босхе, всякие подробности. Стоило бы присмотреться к нему получше, но всё некогда, думал он. Но пока это головная боль Ярослава, хотя тот говорил, что Антона ему предложил куратор с последнего места работы. Роман подъехал к нужному ему дому, вышел из такси и шагнул к знакомой двери. Что-то его насторожило, но он не обратил внимания и только увидев лицо Антона, вспомнил когда и при каких обстоятельствах они впервые познакомились Чёрт, а ведь это ты, как я тебя сразу не узнал У вас плохая память на лица. Проходите, дядя Яша будет вам рад. Это я Мне не надо ни к какому дяде, ни к Яше, ни к Паше. Я в клуб любителей живописи Босха вообще-то пришёл. Проходите, не волнуйтесь. Не стал ничего объяснять Антон, а просто сделал шаг назад в сторону пропускёй Рамана. Когда тот увидел старика-антиквара, то едва не развернулся, чтобы выскочить прочь из магазина. Понимая ваше недоумение и испуг, но спешу развеять все сомнения. Я жив и нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти. Дядя Яша вышел из-за прилавка и протянул Раману руку. Тот посмотрел внимательно на старика, потом повернул голову и уставился на Антона. Что тут происходит? Вы можете мне объяснить? Я пришёл в клуб, или я ошибся дверью? Нет, вы точно по адресу. Просто сегодня не ваш день, так бывает, спокойно сказал старик. А чаю хотите? Что вы ко мне пристали? Не хочу я ничего. Романа слегка трясло, бросало то в жар, то в холод. Единственным спасением было бы сейчас узнать, что он не опоздал и в клуб его всё-таки примут. Я вот деньги принёс, а картину Не не это, зачем? Откуда вы знаете про А, да, Антон сказал. Послушайте, это мой последний шанс. Роман достал из-под мышки под курткой увесистый пакет, плотно затянутый скотчем. Тут 10.000 долларов. Вы, видимо, и есть тот самый председатель клуба? Антиквар ничего не ответил, лишь слегка кивнул Антону, и тот взял пакет. Дайте мне расписку, вдруг вы снова умрёте, а этот Роман кивнул в сторону Антона. Скажет, что у вас уже полгода назад похоронили, и иди, свищи потом. Ни денег, ни членства в клубе, ни чёрт знает ещё чего. Нет, милый человек, у нас всё на доверии, строго ответил антиквар. Если вы не хотите, можете забрать деньги и с этого дня забыть сюда дорогу. И не забудьте вернуть обе картины. У вас ведь их две уже. Ладно, ваша взяла. Ну вот и прекрасно, вот и славненько. Приходите завтра часам к девяти вечера и оденьтесь поприличнее. Будем знакомить вас с остальными. Вот вам слово присяги. Дядя Яша протянул Роману что-то вроде визитки. С одной стороны была надпись «БОСЧ». Так на латинском писалась фамилия «БОСХ». С другой стороны — несколько строк присяги золотыми буквами. Как вы учите, тут же сожгите, хотя принесите-ка назад, я сам это сделаю. Не доверяете? Так и вы тоже. И, по-моему, не только нам, но и самому себе в первую очередь э картины нести. Только смерть скупца, если зарекомендуете себя хорошо, получите её назад через месяц. Спасибо. Роман ещё несколько раз кивнул в знак благодарности и ушёл, вполне себе удовлетворённый тем, что скоро его примут в клуб. После так оказалось и весьма странно и несколько запутанно, то Антон, то антикварт, то какая-то мадам с картами, но в итоге-то Клуб реальный. Обе картины в его квартире тоже и карточка со словами присяги. Роман достал её из кармана куртки и быстро переложил в нагрудный кармашек рубашки, поближе к сердцу. Он бы всё равно не понял, что там написано. Текст был на латинском языке, но русскими буквами. Подходила к концу рабочая неделя. Лиля продолжала чувствовать повышенное внимание Игоря не только к шерифу, но и к себе. Утро пятницы началось с всеобщего собрания коллектива в огромном зале клуба, где в зимнее время проходили закрытые частные выставки. Цветы, подарки, поздравления чествовали именинника в виде Игоря, и Лиля чувствовала себя тут лишней. Ей никто не потрудился сообщить, не попросил денег на общий подарок, и даже сам виновник торжества не обмолвился и словечком, не намекнул. Она подошла, когда все уже начали расходиться. протянула Игорю руку, пожелала здоровья и счастья и глупо улыбаясь, поспешила раствориться в толпе работников клуба. Лиль, подожди. Игорь догнал её уже на выходе из зала, прижимая к груди несколько пышных букетов. Я это хочу пригласить тебя в ресторан сегодня вечером. Я не уверена, что смогу. Лиля слегка покраснела, перебирая в уме все свои немногочисленные вечерние наряды. Заведомо зная, что ничего интересного там не найдёт, да и не собиралась она никуда вечером, тем более в ресторан, да ещё и с Игорем, да ещё и без подарка. Проходившие мимо них работники клуба проталкиваясь, оттеснили их в сторону. Когда наконец все вышли и в зале воцарилась полная тишина, Лиля пристально посмотрела в глаза Игорю. Внутренний голос её кричал, что было мочи, надо идти, соглашайся, скажи да. Времени полно, и до вечера можно запросто успеть купить и подарок, и платье. Я жду тебя в 7:00. Адрес скину чуть позже. Договорились? Лиля моргнула и будто онемела, потому что не могла вымолвить ни слова. В конце концов, до вечера ещё всякое может случиться, и один только Бог знает, как оно там лучше. Жалеей даже никому позвонить посоветоваться, настоящих подруг не-то и не было никогда, а из друзей только Рома да Ярослав. Последнего уже пора давно вычеркнуть из списка. Он живет своей жизнью и любит только себя. Игорь ушел по своим делам, оставив еще несколько корзин с букетами в огромном зале. Лиля позвала двух рабочих и попросила отнести цветы в кабинет к Игорю Сергеевичу. Мало кто звал его по имени и отчеству на работе, поэтому ребята долго не могли сообразить, что к чему. Ушли хихикая и оглядываясь, чуть ли не крутя пальцем у виска. День тянулся мучительно долго. За окнами моросил дождь, и тренировку с одним очень капризным псом пришлось проводить в том самом зале, где все с утра собирались. Помимо Лили, тут были ещё два старых сотрудника с одним доберманом и колли. Вся тренировка свелась к гонке за теннисным мячиком. Всех собак из-за разнообразия мячей и палочек привлёк именно он. Смеялись, шутили, разнимали, отнимали мяч, дразнили верёвочками, пищалками. Но ничего не помогало. Весь азартный мир в этот день вселился в ярко-салатовый теннисный мячик, и тренировку пришлось закончить для всех. Лиля помнилось часам к 4, когда получила сообщение от Игоря с адресом ресторана и словами: "Никаких подарков. Твоё присутствие для меня лучший подарок". "Вот чёрт", выругалась она. Шери в это время грыз молочную косточку для чистки зубов и не обращал на хозяйку никакого внимания. Вот бы и мне такую беззаботную жизнь. И ласкают, и чешут, и играют, и кормят. Ох, заяц, я ещё не придумала, куда тебя деть на вечер. Кстати, Лиля почесала пса за ухом, тот на секунду отвлёкся и лизнул ей руку, а потом принялся снова за косточку. Ладно, побудешь в питомнике, а я съезжу на полчасика, поздравлю твоего любимого друга Игоря. Жди, я вернусь за тобой, ты даже не успеешь соскучиться. Лиля вызвала такси и, долго не думая, поехала в ближайший к ресторану торговый центр. Там тебе и подарки, и платье вечернее можно на прокат взять, и причесочку какую-нибудь быстренько сделать. На всё про всё двух часов должно было хватить, и настроение заметно приподнялось. В конце концов, не сохнуть же по Ярославу всю жизнь, если есть возможность просто отдохнуть в хорошей компании. Игорь сразу пообещал, ещё когда приглашал утром, что будет дружно и весело, как обычно и бывает, когда собираются кинологи. Лиля успела всё. Правда, молодой, но явно опытный парикмахер уговорил её на стильную и модную стрижку каре. Лицо сразу преобразилось, даже стало немного уже, а глаза наоборот шире распахнулись, и в них появился живой огонёк. Лёгкий шерстяной брючный костюм цвета зелёных оливок подчёркивал стройность фигуры. и Лиля не могла на себя наглядеться в зеркало. Все, на что падал ее взгляд, так и кричала. «Этого не может быть, но это чертовски круто». В ресторан она вошла уже совсем другой походкой, легкой, почти парящей, едва касаясь кафельного пола. Единственное, что оставалось из прежнего гардероба, это укороченный двубортный плащ на кокетке с поясом и отложным воротником. Темно-серый цвет нынче в моде. пропела Лили продавец-консультант в бутике, о чём, видимо, потом сама же и пожалела. Можно было уговорить покупательницу на новую модель, но она и так смотрелась сногсшибательно. Игорь расплылся в довольной улыбке, теряя при этом дар речи, такого он себе и представить не мог, поэтому вместо вежливого приветствия сказал: э-э вот, в общем, у меня нет слов. Я это уже поняла. С лёгкой высокой от волнения голосом сказала Лиля и остановилась в шаге от Игоря. В руках у неё был небольшой подарочный пакет. С выбором подарка не пришлось долго думать. Белая цифровая фоторамка приглянулась ей на витрине, когда Лиля проходила мимо, спеша в салон к парикмахеру. Такая вещь точно не будет лишней ни дома, ни на работе, когда имеешь дело с очаровательными питомцами, особенно щенками. Полчаса, обещанные шерифу на поздравление его друга, пролетели как одна минута. Лиля мельком взглянула на часы, потом на Игоря и, обведя взглядом многочисленных его гостей, решила ещё немного задержаться. Компания подобралась на редкость весёлая и дружная, при том, что некоторые, включая Лили, видели друг друга впервые. Когда тему про собак кто-то предложил сменить на увлечение чем-то другим, Все с радостью поддержали, включая Игоря. А вы знаете, какой он рыбак и как он готовит рыбу, выкрикнул молодой парень с противоположного края стола, когда начали подавать горячее, и среди обилия блюд была запечённая в сливочном соусе пикша. Все тут же захлопали. Ладно, ладно, ну прекращайте, подняв руки вверх, стал просить Игорь. Давайте лучше быстро поедим, пока не остыло. И по старой традиции, как тут многие знают, я начну открывать подарки. Среди изобилия разноцветных коробок и коробочек, подарочных корзин с выпивкой и сладостями, Лилин небольшой пакет смотрелся совсем невзрачно, но Игорь вот искал. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? О, да тут целых два подарка. Лилечка, ну зачем? Ой, все вы мужики одинаковые, сказала красивая высокая женщина. «Сначала говорите, что в подарок ничегошеньки не хотите, а потом радуйтесь, как дети, всему подряд». Она посмотрела на Игоря, потом перевела взгляд на своего мужа. «Скажи, что я не права, Володя. Твой младший брат сейчас похож на взрослого ребёнка. Игорёк, давай, не томи нас». Уткнулся носом в пакет и застыл. «Да я даже не знаю, что сказать. Тут такое». «А ты не говори, ты показывай, а мы оценим за тебя». выкрикнул уже его брат, вставая и потирая ладони. Мог бы из больших подарков начать. Сейчас и до них дойду, не волнуйся. Просто за этой красотой я гонялся несколько месяцев, а она сама меня нашла. Лиля недоумевала в чём подвох, и как цифровая фоторамка может вызвать столько восхищения? Таких в любом магазине электронной техники больше, чем блох у дворняги. И тут её прошибло током насквозь. Она поняла, что в пакете не только фоторамка, а ещё и монета, которую ей подарил антиквар. Купив новый костюм и туфли, и даже новую сумочку-клатч, прежние вещи-то надо было куда-то девать. Лиля решила оставить всё в камере хранения торгового центра, но монета, про которую она совсем забыла, была в старой сумке. Как ей удалось перекочевать её из кармана пальто в рабочую сумку, было загадкой. Но почему-то Лиля не захотела оставлять её вместе со старыми вещами, а забрать домой. Клатч оказался маленького размера, кроме кошелька и мобильного, да связки ключей от дома, в него больше ничего не поместилось. Лиля бросила небольшую коробочку с монетой в подарочный пакет к фоторамке и совсем забыла переложить в карман плаща перед входом в ресторан. Она прекрасно помнила слова старика-антиквара, они врезались в мозг дразня женское любопытство. Эта монета поможет вам встретить и узнать свою судьбу, своего мужчину. Да, Лиля всё ещё не теряла надежды, что эти мужчина, кажется, Ярослав, вдруг как бы незначай вспомнит, что в глубине души, пусть и на самом её дне, он умизмат. Из минутного ступора и глупых мыслей Лилю вывели громкие аплодисменты, свист и топот. Так ликовали гости, восхищаясь её подарком, когда Игорь Аккуратно пронёс открытую коробочку со старинной серебряной монетой вдоль длинного стола. "Где вы взяли это?" спросила, подсаживаясь к Лиле, жена старшего брата Игоря. "Мой муж обыскался, объехав все антикварные магазины и облазив все интернет-сайты". "Вы волшебница, дорогая моя, примите моё восхищение. Вы сделали этот вечер самым счастливым в его жизни". Она слегка улыбнулась. указывая тонким высоким бокалом в руке на переполненного эмоциями Игоря. «Спасибо, но это случайно вышло». «Не рассказывайте мне о случайностях, я в них не верю. Жизнь преподносит нам всякого рода знаки, как на дороге. Ты едешь или бежишь, вечно спешишь туда-вдаль, за горизонт, и не замечаешь указателей, даже когда дорога поворачивает. Мы чаще всего мчимся на пролом, прямо, в кювет, с обрыва, в пропасть, в бездну». и если нам удаётся вылезти, то снова вперёд. Но потом, по новой, без светофоров и знаков. Понимаете, о чём я?» «Кажется, да», — улыбнулась Лиля. Игорь как раз в этот момент подошёл к ней, чтобы поблагодарить и обнять от души. Сегодня у него были немного другие планы насчёт Лили. Он хотел предложить ей встречаться, чтобы поближе друг друга узнать, а там видно будет. Но теперь Игорь точно знал, что кроме неё... Ему больше никто не нужен, даже если для этого придётся ждать всю оставшуюся жизнь. Он верил в судьбу и вещие сны с самого рождения, но чаще всего убеждался в предрекаемом событии, когда оно уже произошло. Сон со старинной серебряной монетой ему приснился в феврале, и вот уже почти 2 месяца он был в поиске. Девушку из сна Игорь не помнил, но монету в её руке и нашептанные на ухо слова очень отчётливо. Я принесу тебе её сама и сделаю самым счастливым на свете, так говорила во сне та, что сидела сейчас за большим столом и растерянно улыбалась. Игорь искал не монету, он искал девушку, но почему-то думал, что она должна работать или увлекаться антиквариатом. Но теперь это было неважно, она действительно нашла его сама. Монета лишь была подсказкой, приметой. Лиля почувствовала после того, как Игорь от души поцеловал её в щёку и сказал на ушко спасибо, необъяснимое волнение в груди. Дюжина животрепещущих бабочек в животе вызвали волну нежности и непередаваемого восторга, переходящего в эмоциональный экстаз. Описать это словами она вряд ли смогла бы, но точно понимала: с Игорем она будет счастлива, как ни с кем другим. В разгар празднования, когда большая часть присутствующих пошла танцевать, а остальные подышать свежим воздухом, Игорь и Лиля незаметно вышли в полутёмный зимний сад. Вход в него был загорожен чисто символически, длинной красной лентой на двух высоких переносных держателях. Только сейчас Лиля поняла, что это именно тот ресторан, где они праздновали день рождения Ярослава, и именно тот жуткий зимний сад, где громко каркнула ворона. и они оба чуть не умерли со страху. Лилия едва не задохнулась в корсите платья, как она сразу не догадалась по адресу ресторана. Видимо, сильно волновалась. Но сегодня зимний сад напоминал уютное, насколько можно его было разглядеть в полутьме, зеркальное строение. Немного перенасыщенный влагой воздух не был удушлив, и не казалось, что из темноты сейчас выйдет или вылетит что-то пугающее. Рядом с Игорем создавалось ощущение защиты и здоровой мужской силы, хоть он и не был так высок и широкоплеч как Ярослав, да и сравнивать не хотелось. Лиля почувствовала тепло его губ на своей щеке и невольно улыбнулась. Ей было сладко ощущать его нежное дыхание, и она повернула голову. Они слились воедино в долгом страстном поцелуе, оба зная, что уйдут сегодня отсюда вместе и больше никогда не расстанутся.